«Добро пожаловать!» «Можно на прием?» «Люди по-разному входят в докторский кабинет. Иные дожидаются лампочки. Если уж все вышли, и даже сам доктор вышел, никого туда не пускают. Другие долго стоят перед дверью и читают надпись. Я так и слышал, как у них шевелятся губы. «А что тебе в имени моем?» «Ничего!» «Пока не отопрешься сам, не войдут». В лучшем случае осторожное поцарапывание. Третьи стучат и спрашивают, к вам можно? Даже если нельзя. Ах, извините. Четвертых ведут под руки. Сидишь ты, не чуешь беды, считаешь ворон в окне, и вдруг распахивается настежь дверь и его вводят. Сначала китель с орденами, а потом уже его подруки, а он выбрасывает пехотные ноги в танковой обуви. Пятые чего-то там шуршат и скребутся, готовят газетный свертых с коньяком. Шестые тупо сидят, пока не соберешься домой. Уже запираешь дверь, и халат сняла, они сидят. А вы чего? А мы, значит, пришли. Седьмые входят без стука, распахивают дверь ногой, они здесь свои. Восьмых затаскивают коллеги, и это ужасное, посмотри. Неужто я умнее? Девятые сами являются от коллег, когда их никто не ждал. Вот меня попросили зайти. Десятые приходят не в тот день и скандалят в очереди. На это действовало одно. Я выходил и раздельно объявлял, если сейчас не наступит мертвая тишина, то я буду принимать в три раза медленнее. И был одиннадцатый. Он всегда являлся последним. Он был безнадежный паркинсоник. Уж лампы погасли, уже Шепетов взмахнул мягкими крыльями. Но вот я что-то такое слышу, кто-то топчется и внимательно читает надпись Потом ручка медленно проворачивается в дверной щели застывшая маска «можно на прием?». Только он один так выражался «можно на прием?» Неизменно, всегда, являясь последним. А на что сюда еще можно? На сеанс тайского массажа? На десятиведерную клизму? На ленинский субботник? Можно, конечно. Он никогда ни на что не жаловался. Ему нужно было просто переписать рецепты на одни и те же лекарства, который он пил уже много-много лет, столько, что помнил еще, наверное, Мерлина и Саурона, и даже видел наверняка.